Карлсон приходит на день рождения. Настало лето. Занятия в школе кончились, и малыша собирались отправить в деревню к бабушке, но до отъезда должно было еще произойти одно важное событие. Малышу исполнялось восемь лет. О, как долго ждал малыш своего дня рождения! Почти с того дня, как ему исполнилось семь Удивительно, как много времени проходит между днями рождения. Почти столько же, сколько между рождественскими праздниками. Вечером, накануне этого торжественного дня, у малыша был разговор с Карлсоном. — Завтра день моего рождения, — сказал малыш. — Ко мне придут Гунила и кристеры, нам накроют стол в моей комнате. Малыш помолчал, вид у него был мрачный. — Мне бы очень хотелось и тебя пригласить, — продолжал он. Но мама так сердилась на Карлсона, что бесполезно было просить у нее разрешения. Карлсон выпятил нижнюю губу больше, чем когда бы то ни было. — Я с тобой не буду водиться, если ты меня не позовешь. Я тоже хочу повеселиться. — Ладно, ладно, приходи, — торопливо сказал малыш. Он решил поговорить с мамой. Будь что будет, но невозможно праздновать день рождения без Карлсона. — А чем нас будут угощать? — спросил Карлсон, перестав дуться. — Ну, конечно, сладким пирогом. У меня будет именинный пирог, украшенный восемью свечами. — Хорошо, — воскликнул Карлсон. — Знаешь, у меня есть предложение. — Какое? — спросил малыш. — Нельзя ли попросить твою маму приготовить нам вместо одного пирога с восемью свечами? — восемь пирогов с одной свечой. Но малыш не думал, чтобы мама на это согласилась. — Ты, наверное, получишь хорошие подарки? — спросил Карлсон. — Не знаю, — ответил малыш и вздохнул. Он знал то, чего он хотел. Хотел больше всего на свете. Он все равно не получит. Собаку мне, видно, не подарят никогда в жизни, — сказал малыш. — Но я, конечно, получу много других подарков поэтому я решил весь день веселиться и совсем не думать о собаке. — А кроме того, у тебя есть я, я куда лучше собаки, — сказал Карлсон и взглянул на малыша, наклонив голову. — Хотелось бы знать, какие ты получишь подарки. Если тебе подарят конфеты, то, по-моему, ты должен их тут же отдать на благотворительные цели. — Хорошо, если я получу коробку конфет, я тебе ее отдам. Для Карлсона малыш был готов на все особенно теперь, когда предстояла разлука. — Знаешь, Карлсон, — сказал малыш, — послезавтра я уезжаю к бабушке на все лето. Карлсон сперва помрачнел, а потом важно произнес. — Я тоже еду к бабушке, и моя бабушка гораздо больше похожа на бабушку, чем твоя. — А где живет твоя бабушка? — спросил малыш. — В доме, а где же еще? А ты, не будешь думаешь, что она живет на улице и всю ночь скачет? Больше им не удалось поговорить ни о бабушке Карлсона, ни о дне рождения малыша, ни о чем другом, потому что уже стемнело, и малышу нужно было поскорее лечь в постель, чтобы не проспать день своего рождения. Проснувшись на следующее утро, малыш лежал в кровати и ждал. Он знал, сейчас отворится дверь, и все войдут к нему в комнату и принесут именинный пирог и другие подарки. Минуты тянулись мучительно долго. У малыша даже живот заболел от ожидания, так ему хотелось скорее увидеть подарки. Но вот, наконец, в коридоре раздались шаги и послышались слова. Да он, наверное, уже проснулся. Дверь распахнулась, и появились все — мама, папа, Босса и Беттон. Малыш сел на кровати, и глаза его заблестели. «Поздравляем тебя, дорогой малыш», — сказала мама. И папа, и боссы, и Беттон тоже сказали «поздравляем», и перед малышом поставили поднос. На нем был пирог с восемью горящими свечками и другие подарки. Много подарков, хотя, пожалуй, меньше, чем в прошлые дни рождения. На подносе лежало всего четыре свертка, малыш их быстро сосчитал. Но папа сказал «не обязательно все подарки получать утром». «Может быть, ты получишь еще что-нибудь днем?» Малыш был очень рад четырем сверткам. В них оказались коробка с красками, игрушечный пистолет, книга и новые синие штанишки. Все это ему очень понравилось. Какие они милые, мама и папа, и Босса, и Беттон, подумал малыш. «Ни у кого на свете нет таких милых мамы и папы и брата с сестрой». Малыш несколько раз стрельнул из пистолета. Выстрелы получались очень громкие. Вся семья сидела у его кровати и слушала, как он стреляет. О, как они все друг друга любили! Подумай, восемь лет назад ты появился на свет. Вот таким крошкой, сказал папа. Да, сказала мама, как быстро идет время. Помнишь, какой дождь хлестал в тот день в Стокгольме? Мама, я родился здесь, в Стокгольме? – спросил малыш. Конечно, – ответила мама. Но ведь боссы и Бетон родились в Мальме. Да, в Мальме. А ведь ты, папа, родился в Гётеборге. Ты мне говорил. Да, я Гётеборгский мальчишка, – сказал папа. А ты, мама, где родилась? В Эскельстуне, – сказала мама. Малыш горячо обнял ее. «Какая удача, что мы все встретились!» — проговорил он, и все с этим согласились. Потом они пропели малышу многие лето, а малыш выстрелил, и треск получился оглушительный. Все утро малыш то и дело стрелял из пистолета, ждал гостей и все время размышлял о словах папы, что подарки могут появиться и днем. На какой-то счастливый миг он вдруг поверил, что свершится чудо. Ему подарят собаку, но тут же понял, что это невозможно, и даже рассердился на себя за то, что так глупо размечтался. Ведь он твердо решил не думать сегодня о собаке и всему радоваться. И малыш действительно всему радовался. Сразу же после обеда мама стала накрывать на стол у него в комнате. Она поставила в вазу большой букет цветов и принесла самые красивые розовые чашки. Три штуки. — Мама, — сказал малыш, — нужно четыре чашки. — Почему? — удивилась мама. Малыш замялся. Теперь ему надо было рассказать, что он пригласил на день рождения Карлсона, хотя мама, конечно, будет этим недовольна. — Карлсон, который живет на крыше, тоже придет ко мне, — сказал малыш и смело посмотрел маме в глаза. — О! — вздохнула мама. — О! — Ну что ж, пусть приходит. Ведь сегодня день твоего рождения. Мама провела ладонью по светлым волосам малыша. — Ты все еще носишься со своими детскими фантазиями. Трудно поверить, что тебе исполнилось восемь. — Сколько тебе лет, малыш? — Я мужчина в самом расцвете сил, — важно ответил малыш, точь-в-точь -точь, Карлсон. Медленно катился этот день. Уже давно настало тот днём, о котором говорил папа, но никаких новых подарков никто не приносил. В конце концов, малыш получил еще один подарок. Босс и Беттон, у которых еще не начались летние каникулы, вернулись из школы и тут же заперлись в комнате Босса. Малыша они туда не пустили, Стоя в коридоре, он слышал, как за запертой дверью раздавалось хихиканье сестры и шуршание бумаги. Малыш чуть не лопнул от любопытства. Некоторое время спустя они вышли, и Беттон, смеясь, протянула малышу сверток. Малыш очень обрадовался и хотел уже разорвать бумажную обертку, но босс и сказал «нет, сперва прочти стихи, которые здесь наклеены».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 — Почти такая же милая, как Йоффа, — сказал Кристер. Что ты? Она куда лучше Йоффы и даже куда лучше Альберга, — сказала Гунилла. — Да, она куда лучше э, Альберга, — согласился с ней Кристер. Малыш подумал, что и Гунилла, и Кристер очень хорошие друзья, и пригласил их к празднично убранному столу.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 Я думаю, ждать не стоит. Я уверена, что он сегодня не прилетит. И вообще, давай поставим на нем крест. Ведь у тебя ж теперь есть бимбо. Конечно, теперь у малыша был бимбо, но все же он очень хотел, чтобы Карлсон пришел на его праздник. Гунила и Кристер сели за стол, и мама стала их угощать бутербродами. Малыш положил бимбо в корзинку и тоже сел за стол, Когда мама вышла и оставила детей одних, босс сунул свой нос в комнату и крикнул «Не съедайте весь пирог, оставьте и нам с Беттон». «Ладно, оставлю по кусочку», — ответил малыш. «Хотя, по правде говоря, это несправедливо. Ведь вы столько лет ели сладкие пироги, когда меня еще и на свете не было». «Только смотри, чтобы это были большие куски», — крикнул босс, закрывая дверь. В этот самый момент за окном послышалось знакомое жужжание мотора, и в комнату влетел Карлсон. — Вы уже сидите за столом? — воскликнул он. — Наверное, все уже съели? Малыш успокоил его, сказав, что на столе еще полным-полно угощений. «Превосходно — Превосходно! — сказал Карлсон. — А ты разве не хочешь поздравить малыша с днем рождения? — спросил его Гунила. «Да-да, конечно, поздравляю!» — ответил Карлсон. «Где мне сесть?» Мама так и не поставила на стол четвертой чашки. И когда Карлсон это заметил, он выпятил нижнюю губу и сразу надулся. «Нет, так я не играю! Это несправедливо! Почему мне не поставили чашку?» Малыш тут же отдал ему свою, а сам тихонько пробрался в кухню и принес себе оттуда другую чашку. «Карлсон...» — сказал малыш, вернувшись в комнату. — Я получил в подарок собаку. Ее зовут Бимбо. Вот она. И малыш показал на щенка, который спал в корзинке. — Это отличный подарок, — сказал Карлсон. — Передай мне, пожалуйста, вот этот бутерброд, и этот, и этот. — Да! — воскликнул вдруг Карлсон. — Я чуть не забыл. Ведь и я принес тебе подарок. Лучший в мире подарок. Карлсон вынул из кармана брюк свисток и протянул его малышу. — Теперь ты сможешь свистеть своему бимбу. Я всегда свищу своим собакам, хотя моих собак зовут Альбергами, и они умеют летать. — Как, всех собак зовут Альбергами? — удивился Кристоф. — Да, всю тысячу, — ответил Карлсон. — Ну что ж, теперь, я думаю, можно приступить к пирогу. — Спасибо, милый. — Милый Карлсон, за свисток, — сказал малыш, — мне будет так приятно свистеть бимбо. — Имей в виду, — сказал Карлсон, — что я буду часто брать у тебя этот свисток. Очень, очень часто! — и вдруг спросил с тревогой. — Кстати, ты получил в подарок конфеты? — Конечно, — ответил малыш от Гунила и Кристера. — Все эти конфеты... «Пойдут на благотворительные цели», — сказал Карлсон и сунул коробку себе в карман. Затем вновь принялся поглощать бутерброды. Гунилла, Кристор и малыш тоже ели очень торопливо, боясь, что им ничего не достанется. Но, к счастью, мама приготовила много бутербродов. Тем временем мама, папа, Босса и Беттон сидели в столовой. «Обратите внимание, как тихо у детей», — сказала мама. «Я просто счастлива, что малыш получил, наконец, собаку». Конечно, с ней будет большая возня, но что поделаешь? Да, теперь уж я уверен, он забудет свои глупые выдумки про этого Карлсона, который живет на крыше, — сказал папа. В этот момент из комнаты малыша донеслись смех и детская болтовня, и тогда мама предложила. Давайте пойдем и посмотрим на них. Они такие милые, эти ребята. Давайте, давайте пойдем, — подхватила Беттон. И все они: мама, папа, боссы и Беттон отправились поглядеть, как малыш празднует свой день рождения. Дверь открыл папа, но первой вскрикнула мама, потому что она первая увидела маленького, толстого человечка, который сидел за столом возле малыша. Этот маленький, толстый Человечек был до ушей вымазан взбитыми сливками. — Я сейчас упаду в обморок, — сказала мама. Папа, Боссы и Беттон стояли молча и глядели во все глаза. — Видишь, мама, Карлсон все-таки прилетел ко мне, — сказал малыш. — Ой, какой у меня чудесный день рождения получился! Маленький толстый человечек, стер пальцами с губ сливки и так энергично принялся махать своей пухлой ручкой маме, папе, боссе и бетон, что хлопья сливок полетели во все стороны. «Привет — Привет! — крикнул он. — До сих пор вы еще не имели чести меня знать. Меня зовут Карлсон, который живет на крыше. — Эй, Гунила, Гунила, ты слишком много накладываешь себе на тарелку, я ведь тоже хочу пирога! И он схватил за руку Гуниллу, которая уже взяла с блюда кусочек сладкого пирога и заставила ее положить все обратно. — Никогда не видел такой прожорливой девчонки, — сказал Карлсон и положил себе на тарелку куда больший кусок. — Лучший в мире истребитель пирогов — это Карлсон, который живет на крыше, — сказал он и радостно улыбнулся. — Давайте уйдем отсюда, — прошептала мама. — Да, пожалуй, уходите, так будет лучше а то я при вас стесняюсь, — заявил Карлсон. — Обещай мне одну вещь, — сказал папа, обращаясь к маме, когда они вышли из комнаты малыша. — Обещайте мне все — и ты, Боссе, и ты, Беттан. Обещайте мне никогда никому не рассказывать о том, что мы сейчас видели. — Почему? — спросил Боссе. — Потому что нам... «Никто не поверит», — сказал папа. «А если кто-нибудь и поверит, то своими расспросами не даст нам покоя до конца наших дней». Папа, мама, боссы и Бетон пообещали друг другу, что они не расскажут ни одной живой душе об удивительном товарище, которого нашел себе малыш, и они сдержали свое обещание.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 спокойно гуляет, где ему вздумается, и проказничает, сколько хочет. Ведь известно, что он лучший в мире проказник. Когда с бутербродами, печеньем и пирогом было покончено, и Кристор с Гунилой ушли домой, а Бимбо крепко спал в своей корзинке, малыш стал прощаться с Карлсоном. Карлсон сидел на подоконнике, готовый к отлету. Ветер раскачивал занавески, но воздух был теплый, потому что уже наступило лето. — Милый, милый Карлсон, ведь ты будешь по-прежнему жить на крыше, когда я вернусь от бабушки? — Наверняка будешь? — спросил малыш. — Спокойствие, только спокойствие, — сказал Карлсон. — Буду, если только моя бабушка меня отпустит. А это еще неизвестно потому что она считает меня лучшим в мире внуком. А ты и вправду лучший в мире внук? — Конечно. А кто же еще, если не я? Разве ты можешь назвать кого-нибудь другого? — спросил Карлсон. Тут он нажал кнопку на животе, и моторчик заработал. — Когда я прилечу назад, мы съедим еще больше пирогов! — крикнул Карлсон. — От пирогов не толстеют! Привет, малыш. Привет, Карлсон, крикнул в ответ малыш, и Карлсон улетел. Но в корзинке рядом с кроваткой малыша лежал Бимбо и спал. Малыш наклонился к щенку и тихонько погладил его по голове своей маленькой обветренной рукой. Бимбо. Завтра — Мы поедем к бабушке, — сказал малыш. — Доброй ночи, Бимбо. — Спи спокойно. Продолжение следует, продолжение следует.